Глава 23. Оправданные риски. Нет, надо было сказать нет. К чему, к чему? А к такому жизнь Риту точно не готовила. В течение трёх последующих дней она только и делала, что рисковала собственной шкурой. Такого с ней не случалось даже на военных сборах перед отправкой на станцию. Фантазия Павлеченко не знала границ. Похоже, в Пашке умер великий драматург. Ну, или, наоборот, внезапно ожил. «Встань сюда, на тебя упадут провода», — командовал он. «Какие еще провода?» «Оголенные под напряжением». Откуда он их взял, да еще оголенные и под напряжением, оставалось загадкой. Но порой случалось и хуже. Когда поедете наверх, в лифте начнется задымление. Или еще хуже. Когда будешь спускаться к техноблоку, под тобой внезапно обвалится лестница. Так что прицепи к поясу страховочный трос. Так чисто на всякий случай. Бережёного, как говорится, Бог бережёт. Маргарита послушно подвергала себя опасности. Джон исправно её спасал. Однако состояние киборг-организма менялось, а Павел выдумывал всё более рискованные челленджи. Безумные эксперименты повторялись снова и снова и снова. До возвращения шефа руки у нас развязаны, так что надо ловить момент, убеждал Казак сверкая чёрными глазами. Упускать такой шанс грешно. Прошу тебя, Белка, ну давай попробуем ещё разок. А? Чувствую мы на правильном пути. Вдруг на этот раз сработает. И эта наивная полудетская вдруг сработает, действовала на Риту совершенно волшебным образом. Очень уж хотелось вернуть Джона, того настоящего влюбленного в космос, одержимого самолетами и тоскующего по загадочной Софи. Именно его она хотела видеть рядом, а не бездушную статую с февралем на лице и вечной мерзлотой в сердце. «Ну что ж, давай попробуем», — вздыхала Маргарита, соглашаясь на очередную Пашкину затею. И они пробовали. Но в поведении юнита, увы, ничего не менялось. «Ты раздобыла то, что я просила», — Спросила Рита о сумме, когда Павличенко с воодушевлением погрузился в подготовку нового испытания. «Гаминасай, Марагарита-сан!» Самурайская дочь согнулась чуть ли не пополам. «Поростите, ничего не вышло!» «Хирога Адоровна потребовала разрешение за подписью сенсея Ревнадовского, а парафессор Стессер даже говорит не стар. Выгнар!» «Поростите, Гаминасай!» «Ничего о сумме!» Прервала Беликова поток бесконечных поклонных извинений и нахмурилась. То, что профессора первого уровня отказались одолжить именные ключи для прямого распоряжения шефа, весьма показательно. Ты сделала всё правильно. Спасибо тебе. Домоури готов. А что там с лётными училищами? Письма отоправлены, но ответа пока нет, грустно вздохнула маленькая японка. Рита понимающе кивнула. Примерно такого расклада она и ждала. Белькова сама попросила ассистентку организовать рассылку, не привлекая лишнего внимания. Для верности, помимо голоснимка 727-го, Маргарита велела прикрепить к письмам фотографии знаменитых пилотов времен последней войны. Так что со стороны все смотрелось вполне себе безобидно. Студентка пишет диплом о выпускниках элитных летных школ. «Идеально». Вот таким благовидным предлогом можно спрашивать практически о чём угодно, и никто не заподозрит неладное. Как ни крути, а исследовательская работа это святое. Жай только что результата пока ноль, причём по всем фронтам. Погружённая в раздумья и совершенно измотанная тревогами и подозрениями, Рита плелась навстречу с Павлом. Джон шёл следом. Звук шагов гулко разносился по цельнометаллической кишке, соединяющей сектора Гамма и Каппа. Идти предстояло порядочно, почти полкилометра. Нормальные люди при обычных обстоятельствах преодолевали это расстояние на внешних эскалаторах. Однако Беликова с некоторых пор перестала считать себя нормальной. Да и сложившиеся обстоятельства обычными уж точно не назовёшь. Сотрудница научной базы незаконно присвоила дорогостоящие изделия, влюбилась у него и теперь пытается спровоцировать у киборга системный сбой. До да такого бреда нарочно не придумаешь. Да ещё и момент Пашка выбрал крайне неудачный. Близился условный полдень, и к эскалатору натянулись оголодавшие сотрудники. Конечной их целью являлся обещеблок. А время пути к нему коллеги из-за всегда коротали за разговорами. Так что стоит только засветиться, и вопросов от Джони не избежать. А вопросов Рита допустить не могла. Никаких вопросов, никакого внимания. Я хочу, чтобы ты шёл рядом, приказала она, не повернув головы. Рациональность распоряжения ниже нормы на 24%. Отозвался 727. Требуется дополнительное подтверждение. Выполняй. Юнит ускорил шаг и поравнялся с ней. Маргарита покосилась на киборга. Да чего хорош! Широкий разворот плеч, рельефные мускулы, твердокаменный плоский живот, могучее сложение и миловидное лицо. Интересное сочетание. Удачный экземпляр. Однако Беликовая чего-то вспомнилась, как он уплетал даренные пирожки и клялся в вечной любви к гуляшу Галатеи Михайловны. Как смотрел в панорамные иллюминаторы и тосковал о том, чего никак не мог воскресить в памяти. С какой завидной серьёзностью помогал ей справиться с шефскими заданиями, и как загорелись глаза Джона, когда Рита привела его в космоблок Кризо. Тогда он был человеком, настоящим, живым. А теперь красивая оболочка, напичканная стандартными функциями. Рита стиснула зубы и отвернулась. Чёрт, что ж так больно-то. Сегодня она в 1551-й раз попыталась разблокировать волевые центры Джона. И опять в 1551 раз потерпела неудачу, недостаточный уровень доступа. Но ведь у кого-то хватило доступа, чтобы эти самые центры заблокировать. Вот только у кого? У Пашки? Сомнительно. А кроме Павличенко и самой Риты, к Джону в ту роковую ночь никто не прикасался. Можно, конечно, повлиять на программу дистанционно, подключившись к фронтальной сети «Юниверсума». Однако на такое способен только шеф. Помимо него никто из сотрудников не обладает допуском в некатегорий. Но Левандовский уже вторую неделю торчит на Марсе, так что непонятно ни фига. И как же тебя так переклинило, дружище? тяжело вздохнула Маргарита. А Джон? Джон вдруг остановился из-за стылках вкопанный.